Но когда ты так говорил, как теперь? Ведь я так и разговор точно и не от тебя. Не слышал бы я о тебе такого, так и не пришел бы сюда, да еще в парк в полночь. Я тебя совсем не понимаю, Парсен Семенович. Она-то давно еще мне про тебя разъяснила, а теперь я давеча и сам рассмотрел, как ты на музыке стою сидел. Божилась мне вчера и сегодня божилась, что ты в Аглаю Япончину как кошка влюблен.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 Как же она письма-то пишет тогда? Коли сумасшедшая, так и там бы по письмам заветили. — Какие письма? — спросил князь в испуге. — Туда пишет. Кто? и, А та читает. Аль не знаешь? — Ну так узнаешь. Наверно, покажет тебе сама. — Этому верить нельзя! — вскричал князь. — Эх, да ты, Лев Николаевич, знать немного этой дорожки еще не прошел. Сколько вижу, а только еще начинаешь.